Глава 9. Элин Бондурант вышла замуж рано и удачно, а потом в 41 год познала горькую правду об увидании и мужском эгоизме. Поначалу это её просто бесило, а потом вызывало лишь грусть и досаду. Под конец ей вообще стало всё безразлично, так что когда супруг подсунул ей какие-то бумаги, она без лишних слов их подписала. Её адвокат корил её за наивность, но это было не так. Деньги приводили её в растерянность, и так было всегда. Автомобили, великосветские приёмы и бриллианты размером с жёлудь. Всё, что ей было надо, это мужчина, за которого, как она думала, она выходила замуж. Но этого мужчины давно уже не было. Теперь она жила со своими собаками за городом, в маленьком домике у ручья и вела самую простую жизнь. тренировала лошадей, чтобы заработать себе на хлеб и любила прогуливаться по открытым пространствам, когда выпадала такая возможность. В низине у реки, если находилась в мечтательном настроении, до церкви и обратно вдоль линии кряжа, когда хотелось полюбоваться красивыми видами. Сегодня она выбрала церковь. Вперёд, ребята. Подозвав собак, Элен тронулась в путь. Маршрутом, ведущим её на крутой подъём к тропе, которая следовала линии холмов к юго-востоку. Двигаясь легко и проворно, она чувствовала себя моложе своих 49 лет. Она знала, что всё дело в её работе: с раннего утра в седле, долгие часы, проведённые с кордом и хлыстом. Её кожа обветрилась и покрылась морщинами, но она гордилась тем, что способны сделать её руки, как они неустанно работают и в снег, и в дождь, и в жару. Элин остановилась на вершине первого холма. Её дом далеко внизу казался игрушечным макетом, брошенным среди пластиковых деревьев. Впереди тропа винтом закручивалась всё выше, а потом на 3 мили выравнивалась, загибаясь вместе с линией кряжа к западу. Земля круто спадала вниз с обеих сторон. Когда в взгляду открылась церковь, спартанская и величественная красота старого здания, как всегда, заворожила её. Гранитные ступеньки Извалившиеся набок и перекрученный чугунный крест. Слегка поскользнувшись там, где тропа ныряла в седловину с забитой церковью, Элен сразу почувствовала разницу. Хотя и не могла понять, в чём дело. Собаки вели себя возбуждённо, низко опустив головы, словно выслеживая какой-то невидимый запах, глухо подвывая и рыча. Они почти обожали церковь, а затем вприпрыжку вернулись, опустив фыркающие носы к основанию широкого крыльца. Путыз друг о друга под ногами и вздыбив шерсть на загривках. Элен свистнула псам, но они не обратили на неё внимания. Самый большой из них, жёлтый лабрадор, которому она дала кличку Том, взлетел к самой двери, стуча когтями по ступенькам. "Эй, что за дела, парень?" Трава шуршала у неё под ногами, и возле входа Элен заметила свежие следы автомобильных шин. Двери были из толстых дубовых досок. Чёрные чугунные ручки на них толчиной с её собственную руку. Насколько она помнила, ручки всегда были скреплены между собой цепью, но сегодня цепь была перекушена, а правая створка двери оставалась слегка приоткрытой. Внезапно испугавшись, Элен подняла настороженный взгляд на склон. Надо было срочно уходить, она это чувствовала, но том за стылу дверей жалобно поскуливая. Спокойно, парень. Ухватив пса за ошейник, она шагнула в дверь. За порогом стоял полумрак, тьму прорезали лишь лучи света, пробивавшиеся в щели между досками заколоченных окон. Сводчатый потолок практически полностью скрывался в тени, но алтарь сразу привлёк её внимание. С обеих сторон от него с окон были сорваны, закрывавшие их доски, так что свет без помех лился на него, заставляя сиять и переливаться, будто какую-то драгоценность. Элен увидела что-то бело-красно-чёрное. Первым делом в голове почему-то промелькнуло слово Белоснежка. Такое, по крайней мере, возникло чувство неподвижность, граничащая с благоговением, волосы, бледная кожа и ногти, запятнанные красным. Понадобилось 5 шагов, чтобы осознать, на что она смотрит, и когда это произошло, Элен застыла так, словно всё её тело превратилось в кусок льда. О, господи! Она ощутила, что весь мир тоже застыл. О, Боже милосердный. Беккет прихлёбывал кофе в задней кабинке своей любимой закусочной. Крайне популярное у местных точка. Все кабинки заняты бизнесменами, механиками и мамашами с малолетними детишками. Тарелка с недоеденной яичницей с беконом отодвинута в сторону. Он совершенно не выспался. Впервые больше чем за 20 лет захотелось закурить. всё из-за лис, беспокойство, стресс. Она любит проводить чёткую границу между личной жизнью и профессиональной. Ладно, пусть так. Она не похожа на других напарников, которые у него были. Не желает трепаться про противоположный пол или спорт, или обсуждать всякие тонкости вроде того, в чём разница между просто хорошим сексом и реально охренительным сексом. Постоянно молчок насчёт собственного прошлого и собственных страхов. Постоянно врёт насчёт того, сколько спала и сколько выпила, и почему для начала вообще подалась в копы. Да и ночехать. Это даже круто. Всегда есть смысл держать окружающих в рамках, охранять своё личное пространство, блин. И это было совершенно нормально, пока мелкая безобидная враньё не стало оборачиваться чем-то куда более серьёзным, жутковатым и блин, реально пугающим. Короче, лиз в конец и завралась. И Ченнинг Шоур тоже изворалась. А чтобы он эту проблему окончательно прочувствовал, добрые люди шепнули ему, что Гэммилтон и Марш так и не уехали из города. Они уже побывали в том заброшенном доме и дважды пытались встретиться с Ченнинг Шоур. Собрали и подкололи в папочку все до единой жалобы, когда-либо поданные на Лиз, а прямо в данный момент опрашивали в Дову Титу Самонро. Что они рассчитывали нарыть, было за пределами его понимания, но уже сам факт подобных бесед говорил красноречивее всяких слов. Им нужна Лиз, а значит, со временем они подберутся и к нему, попытаются подловить на чём-нибудь и склонить на свою сторону. В конце концов, он знал Лиз с тех самых пор, как она была с Алагой. Они уже четвёртый год в опарниках, хотя до недавних пор всё было бы просто. Эти следаки из штата, где сели бы на него, там и слезли. Лиз всегда была настоящим, крепким профессионалом, психологически устойчивым, умным, надёжным. До этого жуткого месива в подвале эта мысль намертво застряла у него в голове, пока он пытался разобраться, о чём думала Лиз, когда заявила копам из штата, которые явились её поджарить, что убитые ею люди никакие не люди, а животные. Это было не просто опасно. Это было самоубийство. Естественное сумасшествие и отсутствие простых объяснений вызывало у него тревогу. Лиз особый подвид копа. Она ни щита вот вроде Дайера, и не раздолбайка столом, вроде половины мудаков, с которыми ему приходилось иметь дело. Она стала копом не ради острых ощущений и не из-за власти, и не потому, что вроде него самого не годилось для чего-то получше. Беккет мог заглянуть к ней в душу, когда, как ей казалось, никто туда не смотрит, и то, что он там видел временами было до более прекрасно. Мысль, конечно, совершенно смехотворная, но если б ему выпал шанс задать всего один вопрос и получить конкретный ответ, то это было бы: почему она вообще стала копом? Целеустремлённая, башковитая баба, которая могла бы стать абсолютно кем угодно. И всё же при всех этих своих качествах она наплевала на допрос. в чём не было абсолютно никакого смысла. А потом имелся ещё и Эдриано Уол. Бэккет опять припомнил Лиз в бытности её с Алагой. Как она велась вокруг Эдриана, восхищалась им, ловила каждое его слово, словно тот обладал какой-то особенной прозорливостью, которой не доставало любому другому копу. Эта её преданная увлечённость производила беспокоящий эффект, не только по причине своей очевидности для окружающих, Ну и потому, что половина копов в отделе надеялись, что когда-нибудь она и на них посмотрит тем же взглядом. Осуждение Эдриана вроде бы должно было положить конец этому наивному слепому увлечению. А если и не это, так 13 лет тюремного заключения. Он ведь теперь обычный зэк, и сломлен тысячей различных способов. И всё же Бэккет видел тогда Лис у бара, как она скользнула в машину к Эдриану, как у неё перехватило дыхание. Как она не сводила глаз с губ Эдриана, когда он заговорил. Она всё ещё испытывала чувства к нему, всё ещё верила. Вот в том-то вся и проблема. Огромная, блин, реально вселенская проблема. Расстроенный и злой Беккет отодвинул кофейную чашечку и взмахом руки попросил счёт. Официант ко лёгкими неспешными шагами подошла к нему. Что-нибудь ещё, детектив? Только не сегодня, молодой. Анна положила счёт лицом вниз, и тут в кармане у Беккета завибрировал телефон. Он выудил его, присмотрелся к экрану и ответил. Беккет. Привет, это Джеймс Рендольф. Есть минутка? Джеймс это ещё один детектив, по старше Беккета, басковитый, но при этом ещё и отмороженный на всю голову. Что стряслось, Джеймс? Помнишь некую Элен Бондурант? Порывшись в памяти, Беккет припомнил женщину, с которой имел дело лет 6 или 7 назад. Помню, развод закончился грандиозным скандалом. Её бывший нарушил судебный запрет не приближаться к ней, плюс расколошматил полдома, по-моему. А что там с ней? Она ждёт на второй линии. Так ведь 7 лет прошло. Не можешь сам разобраться? Ну, что тебе на это сказать, Беккет? Дамочка сильно на нервике и хочет только тебя. Ну ладно, давай. Он положил локоть на перегородку кабинки. Соединяй. Повеси на трубочки. На линии потрескивали помехи, потом дважды щёлкнуло. Когда послышался голос Элен Бондуран, тон звучал спокойнее, чем ожидал Беккет. Простите, что тревожу вас, детектив, но я помню, как чутко вы тогда ко мне отнеслись. Да, всё нормально, миссис Бондурант. Чем могу помочь? Она как-то отчаянно рассмеялась. Хм, всё, чего мне хотелось это просто прогуляться. Когда Бэккет влетел на грунтовую дорожку под цирком, у опять позвонил детектив Ренделв. Пока точно не знаю. Автомобиль вовсю подскакивал на ухабах разбитой колеи. Наверху уже маячила церковь. Будь пока на низком старте. Подтяни пару-тройку патрульных, криминалиста, медэксперта. Может и ложная тревога, но вообще-то не похоже. Это то же самое? Пока не знаю. Дайр сказать. Беккет немного поразмыслил. Дайр хороший администратор, но далеко не самый лучший коп на всём свете. Всё принимает слишком близко к сердцу, склонен обычно всё затягивать, даже когда промедление становится смерти подобным. есть до да более знакомый адрес и тот факт, что Эдриан только что вышел из тюрьмы, так что вполне вероятно, что это и впрямь то же самое. В глубине души Беккет считал, Дайер так полностью и не оправился от того, что его напарник оказался убийцей. Годами в управлении ему сыровались одни и те же вопросы. Где были глаза у Дайера? Что из него тогда закуп? Послушай, Джеймс, Фрэнсис наверняка задергается по этому поводу. Давай-ка для начала как следует выясним, с чем мы имеем дело. Просто сиди на жопе ровно, пока я не перезвоню. Только не затягивай. 13 лет прошло с тех пор, как в той же самой церкви Эдриан убил Джулиус Стрэндж, но Рендел тоже это почувствовал. Грядут мрачные перемены. Это могло изменить абсолютно всё. Человеческие жизни, город Лис. Беккет сбросил телефон в карман, взялся за руль BMW руками и посмотрел сквозь лобовое стекло на вырастающую перед ним церковь. Даже сейчас это место вызывало у него глубоко тревожные чувства. Здание было старым, всё вокруг него густо заросло ромашками, конизой и разнокалиберными соснами. Ну ладно, заросло и заросло. Главная проблема история места. Начиналась она с Джулии Стрэндж. Её убийство и само по себе было событием хуже некуда, но даже после того, как церковь забросили, после вкусии смерти по-прежнему зримо и незримо витал вокруг. Вандалы выбили стёкла, повалили надгробия, а стены и пол разрисовали изболончиками богохульными надписями и сатанинскими символами. За годы здесь пребывало множество бомжей, Они оставляли после себя пустые бутылки, презервативы и кострища от костров, на которых готовили себе еду. А один из таких костров достаточно вышел из-под контроля, чтобы спалить часть строения и повалить крест. Но если присмотреться, всегда можно было приметить остатки былой славы. Массивные камни и гранитные ступеньки, даже сам крест, который простоял почти две сотни лет, прежде чем согнуться после удара о землю. Религиозные убеждения Беккета ещё окончательно не потускнели, так что, наверное, охватившее его неуютное чувство проистекало из чувства вины за все несправедливости, которые он некогда допустил. А может, из контраста между добром и злом или из воспоминаний о том, какой была эта церковь некогда, о воскресных заутренях и песнопениях, о той жизни, которая когда-то давным-давно была так хорошо знакома его напарнице. Чем бы это ни объяснялось, чувствовал он себя достаточно безрадостно, чтобы стиснуть зубы и покрепче ухватиться за руль. Когда автомобиль перевалил через горбушку подъёма, Беккетт наконец приметил эту тётку Бондурент, стоявшую в высокой траве с двумя собаками по бокам. Одна из них заливалась лаем. Он резко нажал на педаль тормоза. Разогнавшийся автомобиль проехался юзом и встал. Нехорошее чувство осталось. Не бойтесь, они добрые. крикнула Элин. Беккиту однако приходилось встречать лабрадоров, которые добротой и дружелюбием не отличались. Он поприветствовал женщину по имени, а потом оглядел церковь, поля и далёкий лес. Вы пришли пешком? Мой дом вон там, она показала рукой. В трёх милях. Я хожу сюда несколько раз в неделю. Вы кого-нибудь видели? Бондурант покачал головой, и он мотнул своей головой на церковь. Там что-нибудь трогали? Дверную ручку с правой стороны? Что-нибудь ещё? Цепь уже была оборвана. Я остановилась задолго до того, как подошла к мм э Всё нормально, кивнул Беккет. Скажите, когда вы были здесь в последний раз? Несколько дней назад, может, дня 3. Видели тогда каких-нибудь людей? Не конкретно тогда, но время от времени вижу. Иногда нахожу мусор, пивные бутылки, окурки, старые кострища, сами знаете, что можно увидеть в таком месте. Её голос под конец надломился. Беккет напомнил себе, что простым гражданам, в отличие от копов, не столь часто доводится лицезреть трупы. Я собираюсь зайти внутрь и посмотреть. А вы оставайтесь здесь. Но у меня есть ещё вопросы. Это ведь то же самое, Беккет заметил страх у неё в глазах, когда над церковью зашуршали деревья, а один из псов натянул поводок. "Ждите", приказал он. "Я скоро". Он оставил её стоять на месте и направился к церкви, ненадолго остановившись, чтобы изучить следы колёс на траве. "Ничего примечательного", подумал он. "Может и получится снять отпечатки протекторов, но скорее всего нет". Переступив через валяющуюся на крыльце цепь, Беккет двинулся в жаркую темноту. На протяжении 10 футов она была почти чёрной, так что он подождал, пока привыкнут глаза. Вскоре пустота постепенно обрела очертания полутёмного пространства с низким потолком и канделябрами на стенах. Проявилась лестница слева и двери от шкафов, сорванные с петель. Пройдя через притвор, он почти на ощупь добрался до двойных дверей, ведущих в неф. Сразу за ними потолок воспарил куда-то ввысь, и хотя на его стороне церкви он большей частью оставался в тени, свет лился сквозь витражные стёкла обоих боковых приделов, ярко освещая алтарь и женщину на нём. Свет был наполнен красками, разными оттенками синего, зелёного и красного, и перечёркнут тонкими тенями чугунной витражной рамы. В остальном же он больше напоминал косо воткнувшийся в тело клинок. Намертво пришпилившей женщину к алтарю и раскрасившей во все цвета радуги её бледную кожу и бледную жёсткую холстину, укрывавшую её от ступней до подбородка. Первым делом Беккету бросились в глаза чёрные волосы, полная неподвижности ярко-красные ногти. Образ столь знакомый и жутковатый, что приковал его к месту. Пожалуйста, только не то же самое. Он разговаривал сам с собой, но просто не мог удержаться. Свет заливал её словно какую-то драгоценность в футляре, но дело было не только в этом. Дело было в наклоне подбородка, в гладких, словно яблочная кожура, ногтях. О, господи! По почти забытой детской привычке Бэккет перекрестился, а потом двинулся по выломанным половицам и обрывкам прогнившего ковра. Он пробирался между опрокинутых скамей, и с каждым шагом иллюзия совершенства всё больше крошилась на мелкие кусочки. Цвет вымывался из света. Бледная кожа замутилась, стала серой, и признаки смерти выпителись напоказ, словно по какому-то волшебству. Синяки, strangulationные борозды, обломанные ногти. Беккет сделал последние несколько шагов и возле самого алтаря опустил взгляд. Жертва была молода. С тёмными волосами и налившимися кровью глазами, она вытянулась на алтаре в точности, как в своё время Джулия Стрэндж. Руки скрещены поверх холстины, шея почернела и смята. Он внимательно осмотрел следы пальцев на горле, мёртвые глаза, едва не насквозь прокушенные губы. Приподнял холстину, увидел, что под ней она абсолютно обнажена. Тело бледное, без всяких отметин и в остальном просто превосходное. Опустив холстину на место, Беккету шутил, как эмоции накрывают его с головой. Эта тётка Бондурент была совершенно права. Это то же самое. Когда они покатили вниз, солнце уже вовсю жарило сквозь кроны деревьев. Но в машине стояла тишина, пока они не въехали в район, в котором жила Ченнинг. Когда девушка заговорила, голос её был тих и всё-таки напряжён, словно взведённая пружина. А вы когда-нибудь возвращались туда, где это произошло? Я только что водила тебя туда, только что тебе его показывала. Вы водили меня к карьеру, а не к тому месту, где это случилось. Вы просто показали на него рукой, рассказывали про него, но мы не подходили к той сосне, возле которой тот парень вас повалил. Я спрашиваю, стояли ли вы когда-нибудь прямо в том самом конкретном месте? Они остановились перед домом Ченнинг, и Элизабет вырубила мотор. Зажевывая ограды и возвышались кирпичи и камень, всё столь же твёрдо и незыблемо. Я не стала бы этого делать, ни сейчас, ни вообще когда-либо. Это же просто место, оно не причинит вам зла. Элизабет повернулась на сиденье, явно шокированная. Ты возвращалась на то место, Ченинг? Только, пожалуйста, не говори мне, что приходила одна в этот богом проклятый дом. Я даже повалялась на том месте, где всё произошло. Что? Зачем? А мне что, надо было вместо этого покончить с тобой? Теперь Ченнинг всерьёз разозлилась. Стена между ними росла на глазах. Элизабет хотелось понять, но получалось это с трудом. Глаза девушки были яркими, как новенькие монетки. Всё остальное живней словно гудело от напряжения. Ты на меня за что-то сердишься? Нет. Да, наверное. Элизабет попыталась припомнить, каково это быть семнадцатилетней, быть разобранной до самых костей, а потом кое-как склеенной липкой лентой. Это оказалось несложно. Зачем ты возвращалась? Те люди мертвы, осталось просто место. Это не так, возразила Элизабет. Ты ещё осталась, и я тоже. Что-то мне не кажется, чтобы я осталась. Ченнинг открыла дверь и вылезла из машины. И, по-моему, вы тоже. Ченнинг, я не могу прямо сейчас говорить про это. Простите. Не поднимая головы, девушка устремилась прочь. Элизабет проследила, как она уходит по дорожке и скрывается за деревьями. Она либо заберётся обратно в дом незамеченной, либо же родители, которые не знают, что с ней делать, за секутк как она лезет в окно. Ни один из исходов девушке ничем не поможет. А один из них мог только ещё больше всё испортить. Элизабет всё ещё размышляла над этим, когда зазвонил её телефон. Это был Беккет, и он явно находился в столь же растрёпанных чувствах, что и Ченнинг. Ты сможешь скоро подъехать к церкви своего отца? К церкви отца? Ни к новой, к старой. Ты говоришь про Да, про ту самую. Скоро. А что? Просто ответь на вопрос. Елизабет бросила взгляд на часы, и у неё почему-то скрутило живот. Могу быть минут через 15. Надо чтобы через 10. Не успела она спросить хоть что-нибудь, и ещё как бы кет отключился. 10 минут. Он стоял возле окна Северного предела. Некоторые кусочки разноцветного стекла были выбиты много лет назад, но достаточно много осталось. выглянув в дыру, он наблюдал за окружающим миром, словно ожидая приближения грозы. Эдรียน от силы какие-то сутки на воле. Едва только прорвутся новости о новом убийстве, как они моментально станут вирусными. Алтарь, церковь. Она слишком большая, слишком готическая. Город потребует крови, и всё сразу станет предметом пристального изучения. Соразмерность наказания, судья и копы, а может и сама тюрьма. как система позволила умереть ещё одной женщине. А если ещё и прорвётся инфа про то, что подстрелили Гедеона, буря окончательно выйдет из-под контроля. Беккет уже видел, как это обыграют газеты, не просто как историю об убийстве семьи и неудавшейся попытке мести, а как о полной некомпетентности системы. Но как же ребёнок первой жертвы успешно пролез во все щели в этой самой системе? только чтобы быть застреленным возле тюремных стен. Кто-нибудь припомнит, что Лисс тоже была у Натана, и тогда копы будут выглядеть ещё отвратней. Она ведь ангел смерти, самое большое пятно на управлении полиции после самого Эдриана. Город уже ополчился против неё. Насколько всё будет хуже, когда люди узнают, что она всеми силами старалась держать Гидеона подальше от социальных служб. Ну просто фантастическая заваруха начнётся. Дейер никогда не допустил Бэлиз на место преступления, но Беккету она была нужна здесь и сейчас. Она была его напарником и другом, и у неё до сих пор сохранились чувства к Эдриану. Беккету требовалось всё это исправить. "Ну давай же, Лис", он всё расхаживал возле алтаря, взатыв вперёд. "Ну давай же, чёрт побери". Через 7 минут у него зазвонил телефон, и на экране высветился номер Джеймса Рендальфа. Беккет не стал отвечать. Ну давай же, давай. На десятиминутной отметке Рендельф позвонил ещё раз, потом ещё. Когда уже четвёртый звонок заставил телефон зажужжать в кармане, Беккет всё-таки вырвал его оттуда и ответил. Рендельф явно пребывал в раздражении. Какого хрена, Чарли? Я держу на низком старте медэксперта, а восемь копов вторятся на меня как на больного. Знаю, прости. Беккет слышал на заднем плане голоса из вяканье снаряжения. Так выезжатели как? Беккет увидел на дороге машину, которая на большой скорости вынырнула с подъёма и замедлила ход. Он досчитал до пяти, чтобы окончательно убедиться, а потом произнёс: "Можешь выдвигаться, Джеймс, и Дайеру позвони. Он будет дёргаться, как я уже говорил. Просто скажи ему, что это было моё личное решение. Скажи ему, что это то же самое". Ах, кренить. И вот ещё что. Да. Разыщи Эдриана Уолла. Потом Беккет по истёртым гранитным ступенькам вышел из церкви навстречу Лиз. Даже издалека можно было безошибочно определить, что настроение у неё самое безрадостное. Она двигалась на газанаго, блуждая взглядом по огромным деревьям, по упавшему шпилю. Ничего хорошего не ожидалось, и Беккет возненавидел себя за это. Я никогда здесь не бываю, произнесла Элизабет. Знаю, прости. Они сошлись у нижней ступеньки. Беккет проклинал себя за сомнение, которым был окрашен каждый брошенный на него взгляд. Много лет церковь была самым центром её жизни: прихожане, родители, детство. Хотя эта церковь никогда не принадлежала к особо богатым, но была старой и влиятельной. Многое из этого коренным образом изменилось, когда на её алтаре погибла Джулия Стрэндж. Она выходила замуж в этой церкви, здесь крестили её сына. Большинство прихожан не смогли закрыть глаза ни на эту смерть, ни на осквернение своей церкви. Те немногие, кто проявил стойкость, настаивали на переезде на новое место, а отец Элизабет противился этой мысли, и её мать под конец форсировала события. Как мы сможем молиться там, где одна из наших умерла в совершенномодиночестве, полная страха? Как сможем крестить наших детей, сочетать браком наших молодых людей? Её страстные призывы поколебали даже её супруга, который сдался, как говорится, с преличиствующим смирением. То, что последовало, это обшитая вагонкой хлипкое строение на захудалом участке в опасной части города. Церковь продолжала бороться за выживание, как только могла. Но лишь часть паствы переехала вслед за ней. Многие отвалились, чтобы присоединиться к первой баптистской или объединённой методистской или ещё какой-нибудь другой церкви. Жизнь Лиз после этого сильно изменилась. Её родители погрузились в мрак неизвестности, а Эдриан Уол отправился в тюрьму. "У нас не слишком много времени", сказал Беккет. "Это ещё почему?" "Потому что Дайер арестует нас обоих, если только увидит тебя здесь". Он поспешил внутрь, и Элизабет последовала за ним через тёмный притвор, где плечи ему всё за ним свету. Она двигалась так, словно это причиняло ей боль, и не сводила взгляд с пола, пока над головой у неё не проплыли хоры, а потолок не поднялся ввысь. Беккет наблюдал за её лицом, когда она осматривала стропила, обугленные остатки неизвестно чего и люстры, нависающие над головами словно чугунные венчальные венцы. Елизабет слегка поворачивала голову, но старательно отводила взгляд от алтаря, предпочитая рассматривать окна, стены и тысячи скрывающихся в тени уголков. Он не мог представить её мыслей, и ничего в её лице не выдавало их. Держалась она стоически и прямо, а когда наконец оказалось лицом к лицу с алтарём, ему понадобилось ровно 3 секунды, чтобы понять: она понимает, что перед ней. Почему ты мне это показываешь? Те самая, это прекрасно, знаешь. И Адриан этого не делал. Та же церковь, тот же алтарь. Только потому, что его выпустили из тюрьмы. Беккет взял её за руку и подвёл к алтарю, который она знала с самого своего рождения. Посмотри на неё. А кто это? Неважно. Беккет произнёс это грубо и жёстко. Посмотри на неё. Уже посмотрела. Посмотри получше. Куда уж лучше? Ладно, она мертва. Да, это то же самое. Ты именно это хотел услышать. Лиз обливалась потом, но это был мелкий, холодный пот. Беккет достаточно много разглядел у неё на лице, чтобы понять, что творится в глубине её души: детство и предательство, крутые повороты уродливого неверия, это её церковь, Эдриан, её герой. Зачем ты это делаешь? спросила Анна. Потому что ты не способен мыслить трезво, потому что тебе нужно понять, что Эдриан Уол убийца и что твоя одержимость им доведёт тебя до беды. Нет абсолютно никакой одержимости. Тогда держись от него подальше. Или что? Искра, жар. Почему ты так его ненавидишь? Он не убивал Джулию Стрэндж, и эту он тоже не убивал. О, господи, Лис, ты только послушай саму себя. Бэккет нахмурился, раздражённый её неспособностью понять простейшие вещи. Вера Элизабет Ведриана Уолла сожгла множество мостов, когда та была ещё салага. Копы относились к ней с недоверием, считали, что она с червоточинкой. Баба есть баба, неразумная и нелогичная. Её коллегам понадобились годы, чтобы полностью принять её, и ещё больше, чтобы она могла спокойно ходить по отделу, не готовая в любой момент огрызнуться в ответ на любое замечание, брошенное в её адрес. Беккет этого уже насмотрелся. Он уже всё это пережил. Постарайся посмотреть на всё это глазами копа, хорошо? Он только всё портил, сам вынуждал её занятия оборонительную позицию и огрызаться. сам пытался её поддеть. Он не делал этого, Чарли. Да чёрт побери, Лиз, я была с ним вчера ночью. Что? Он не заинтересован в чём-то подобном. Его вообще не интересуют люди. Ему просто тоскливо. Тоскливо? Да ты сама-то себя слышишь? Зря ты меня сюда вызвал. Развернувшись, Элизабет двинулась к выходу. Это была большая ошибка. произнесла она, и бекет понял, что на парнице права. Он всё испортил. Он потерял её.